Глава одиннадцатая Вернулась Мика поздней ночью. Город спал, и чайный домик не стал исключением. В нем не горели огни, и было абсолютно тихо. Но у девушки был свой дублекат ключа. Все же без него некомфортно жить. Да и Иесуа не возражал, прекрасно зная о наличии у Мика своего ключа. Девушка тихонько открыла дверь и поднялась на второй этаж. Положила на пол пакет. В комнате осталось еще много ее вещей. Ведь ретироваться перед налетом на магазин пришлось в спешке. Достав из-под кровати большую сумку, Мика стала методично складывать свои вещи, все так же стараясь не шуметь. «Никогда бы не подумал, что друзья будут убегать от меня, прячась во тьме». Это был Ису. Он стоял у входа. Щелчок выключателя, и в комнате загорелся свет. «Может, расскажешь, что случилось?» Открытая сумка была отставлена на кровать, а девушка села рядом. «Эх, ну...» «Не думаю, что все настолько плохо, чтобы ты не смогла слов подобрать. Колись уже!» Исо взял стул и сел напротив. В образовавшейся тишине было слышно лишь тихий ход на стенных часов. «Мне нужно, чтобы ты дослушал меня до конца, не перебивая. Хорошо?» Мика порылась в своей сумке и достала небольшую бананку. Исо даже никогда не видела, чтобы девушка ее носила. Так вот, открыв ее, Мика достала несколько смятых пакетов, которые использовались, судя по всему, как протекторы от встрясок и ударов защита для прямоугольной коробочки из черного пластика. Разобрать, что это, было невозможно, ведь не было ни надписей, ни узнаваемых форм. Внутри этой переноски SSD-накопитель от моего ноутбука. Не знаю, рассказывала, тебе кин или нет, но мой компьютер сегодня совершил завораживающий полет с последнего этажа высотки. Но не это главное, потому что все данные, включая ту самую нейронку, остались целы. Давно тебя хотел спросить, почему ты носишься с ноутом и его диском вместо того, чтобы просто скопировать эту программу на ту же флешку, например. «Потому что на этом диске программа, которая уже была в работе. Я не поняла всех принципов ее функционирования даже после разделения на секторы. Поэтому допускаю, что могла что-то пропустить. Пока я не запускаю ее и она лежит фрагментированной, думаю, полностью безопасно. Но опять же, с чего-то решил, что я ее не копировала». Мика широко улыбнулась. «Просто пока у меня в руках бывшая в работе копия, я буду изучать именно ее. «Виноват», — осознал всю основательность глубины твоего подхода. Рассмеялся парень, но сразу же стал серьезен. «Но мы отклонились от темы». «Так ведь я же просила меня не перебивать». «А, э, извини, слушаю». «Ладно, в общем, нейронка цела». Подозреваемый, способный хоть что-то нам рассказать, убежал. Поэтому остался только один вариант — воспользоваться подсказкой Арчи. «Вон, в том пакете высокочувствительное оборудование». Я уверен, что эта чудесная нейросеть использует высокие и низкие частоты, недоступные для обычного оборудования. Быть может, это случайный баг, о котором не знал даже сам разработчик. Звуковая программа проверяет весь доступный диапазон подключенного оборудования. Соответственно, если подключить технику с более расширенным диапазоном, то она влезет в него. Получается, если подключить оборудование, которое может воспроизводить ультразвук, то и И протестирует ультразвук. Исуа начал понимать, к чему клонит свой рассказ Мика, и мы сможем зафиксировать наличие нейронки и. Зачем нам это? Ведь и так ясно, что она есть. Исо, из этой программы умер мой друг. То, что ты знаешь, что она тут, еще не означает, что она не может быть где-то еще. Там, где ее никак не зафиксировать, кроме этих хлебных крошек, которые она случайно оставляет. Мика набрала побольше воздуха, а потом медленно его выдохнула. Или это просто глупости, никакой скрытой активности нет. Но чтобы начать проверку, нужно запустить программу». «Хорошо, запускай». «Ты меня вообще слушал? Из-за этой программы люди умирают, а ты предлагаешь запустить ее в твоем магазинчике?» «Как я потом буду смотреть в глаза Тома и Тоши, если с тобой что-то случится?» Исо встал и подошел к окну. Пару минут постоял, молча всматриваясь в ночное мгло. «Нет радости в потере тех, кто тебе близок. И друзей Мика это тоже касается». Так что не говори глупости, тем более, что мы магазинчики так уже на карандаши. Жаль, конечно, что заказчик ушел от нас, но теперь он уж точно затихнет на время. Так что у нас развязаны руки для его поиска. Раскладывай вещи. Утром будем проводить этот твой эксперимент. Возражений не принимается. Парень вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. ика еще некоторое время провела, сидя на том же месте и глядя в закрытую дверь потом просто покачала головой и стала выкладывать вещи обратно из сумки. Утро в чайном домике выдалось на диво спокойным. Подъехала Кин и привезла Тома и Тоши. Правда, девочки заскочили ненадолго, буквально увидеться с братом, попить вместе чай и все. Дальше сестренки были вынуждены бежать в школу. А вот сама Миядзаки осталась в магазинчике, коротко выслушав, по сути, повторение вчерашней речи Мека. «Хорошо, запускай». С каменным лицом повторила слова парня Кин и села за стойку, подтягивая свой чай. «Я с вами». На это Мика, что ответить, даже не нашла. Посмотрела на ИСО, посмотрела на Кин, покачала головой и молча села за ноутбук. Диск с нейронкой пока не был подключен, но девушка уже активно тарахтела по клавишам компьютера. «Все, что нужно, я расположу на родном накопителе ноута. Я подготовила виртуализацию». Это своего рода эмуляция интернета без интернета. Сложно сказать, насколько умна эта нейронка, так что попробуем создать для нее высококачественные декорации. Ненадолго, но мне этого времени хватит, чтобы зафиксировать активность программы и провести тесты без боязни, что случится утечка. Утекать просто некуда, так что теперь я могу быть спокойна. Сейчас подключу диск и технику Арчи. «Главное условие — полная тишина. Мало ли как сработают алгоритмы. Я предупрежу, когда начнем. «Забавная ситуация», — прошептала Ясуа, сидевшая рядом Кин. «Я ничего не понимаю, но мне очень интересно. Еще чаю?» «Абсолютно с тобой согласна», — улыбнулась девушка. «И да, давай еще чашечку». «И мне сделайте», — оживилась Мика. «В горле пересохло из-за волнения. Я подожду, пока вы закончите». Девушка подготовилась, пожалуй, даже быстрее, чем чай. Так что к моменту, когда на стойке стояло три ароматных чашки этого напитка, Мика уже была готова запускать тест. «Поскольку мы все равно ничего не услышим, кроме слабого писка, то запустим программу, что я у Арчи нашла. Она фиксирует и записывает высокие частоты. Он так песни фини изучал, как раз пригодится. Так, господа, проверьте и отключите мобильники». Не знаю, повлияет ли внешний шум или нет, но микрофон тоже будет подключен. Хм, SD-шка на месте. Колонки с микрофоном подключила. Теперь тихо. Включай ноут. Все тут же замерли, кажется, даже дышать перестали. Благо, у Мика была отличная техника, которая не требовалась много времени для загрузки. Как только экран ноутбука ожил, девушка пристально всмотрелась в висевшую на фоне программу для фиксации высоких частот. Результат был. Все услышали его почти сразу. Тихий писк, появившийся в их ушах и тут же пропавший. Краем глаза Ису заметил, как шкала на программе Арчи резко ушла в красную зону, а сама Мика быстро отключила ноутбук. «Есть, да. Не часто увидишь прыгающего, будто маленькая девочка уважаемого хакера». Но, судя по всему, ей было плевать. Девушка просто радовалась тому, что у нее все получилось. Слышали этот писк? Это только малая часть мощности. Оборудование зафиксировало ультразвук. Подожди, Мика, а как насчет обычных звуков? Почему нет их теста, и все остальное время мы ничего не слышим? Ису в какой-то степени был прав. Если идет общий тест, то должны быть и нормальные частоты. Я так понимаю, тестируется возможность корректной работы выходящего за границы протокола спектра. Дайте мне пару минут, я достану диск с программой. Мика начала рыться в ноуте, извлекая ССДшку. «Я сейчас быстро, ведь родной диск я не, изв... я не извлекала». Последние слова были сказаны в глубокой задумчивости. Девушка быстро закрыла ноутбук и снова подключила все оборудование Арчи. «Я не извлекала родной диск, но достала ССДшку с программы. Ее сейчас на ноуте нет». Делая паузу перед каждым словом произнесла Мика. «А давайте-ка проверим еще кое-что». «Внимание!» «Молчим!» Ноутбук был снова включен, и девушка нависла над экраном с измерительной шкалой программы. На мгновение появившийся тихий писк сказала о многом, как и снова ушедшая в красную зону шкала программы. «Это уже не шутки», — прошептала Мика, отключая ноутбук. Она вынырнула из плена задумчивости, когда к ней подошла Кен. «Твой ноутбук был подключен к сети Миядзаки? Я же правильно понимаю?» То, что программа скопировала себя в среду внутренних серверов медзаки можно даже не сомневаться, о боже. Вопрос только в том, чем она используется? Мика закрыла глаза руками и потерла их силы. «И кому отсылает?» «Нужно обезопасить корпорацию Мика. Вычистить заразу, чтобы она не делала, даже если это абсолютно безвредно. У целой корпорации дикий трафик, но если проверить его на совпадение с другими точками заражения, то то можно купировать рабочий мусор и найти как сам вирус, так и метку получателя, особенно в начале работы. «Значит, это уже не нейронка?» — уточнила Кин. «А вирус?» «Это что-то... У меня слишком мало информации. Свой ноутбук я боюсь использовать после эмуляции интернета. Он может вызвать слишком много подозрений у пользователя подпольного ИИ, и тот начнет действовать». «Нам нужен старый канал, который давно используют. Один есть у Миядзаки, можно даже не сомневаться. Но вот где взять еще один, а лучше два?» Все трое задумались, правда, ненадолго, и пару секунд не прошло, как они, едва ли не в унисон, выпалили. «Чиба!» «Звучит интересно. Я помогу». В своем кабинете Косуми была не одна, что и неудивительно. Ян сидел рядом, внимательно слушая рассказ Мика. Да и этот самый рассказ в какой-то момент перешел на настолько специальную терминологию, что ее понимали только эти двое. А Касуми сидела, опустив взгляд. Она вяло крутила в руках кофейную чашку и внимательно следила за чем-то на пустом столе. «Твой брат тут ни при чем. Не стоит вешать всех собак на него», произнес подошедший к ней Есу. Сложно сказать, думала ли она о чем в тот момент, но слова парня помогли. Касуми оживилась и просто отмахнулась. «Так что от меня нужно? Я не замечала проблем в клубах. Деньги на счету целы, из-за лишнего перерасхода Света нет. Не вижу, чтобы у меня крали. Вы же из-за этого беспокоитесь». Мика с Яном ненадолго прервали свой консилиум и стали на перебой ей объяснять. «Косуми, в том-то и суть, что ты не должна замечать, как у тебя что-то крадут. И это не обязательно деньги». Хорошо, допустим, что предлагаете? У меня компьютер только в моем кабинете. Есть еще один, что используют артисты, и все. Че частенько приходил с ноутбуком, ну и стационарным не единожды пользовался. Что я предлагаю, Мика водрузила на стол пакет с оборудованием Марчи: Я предлагаю проверить, а потом строить планы. И проверка дала свой результат. Теперь у них были те самые еще две точки заражения. После окончания теста все сидели в молчании, глядя друг на друга. Два клуба и крупная корпорация. Не думаю, что у этих заведений будет очень похожий интернет-трафик. Сейчас Мика больше напоминала боевого командира, проводившего инструктаж перед выходом отряда на задание. Так что Ян просто оставит все стационарные компьютеры в горьком шоколаде и ванили включенными, фиксируя весь исходящий и входящий трафик. А вот у меня будет задача повеселей. Мика подошла к Кин и продолжила говорить, обращаясь непосредственно к ней. «Я ненадолго оставлю Миядзаки без интернета, чтобы остановить все процессы. А потом снова его подключу и тоже займусь анализом трафика. Если этот лайфхак даст результат, то в первых же отправленных пакетах данных мы найдем общие с Яном каналы, коих теоретически быть не должно. Отдельно проверим момент смены суток. Надеюсь, там тоже найдется что-то интересное» но мониторить я буду все равно весь день, так что по итогу посмотрим, прогорим или повезет. В целом дальше друзья следили за всем происходящим достаточно обособленно. Мика договорилась с Яном, что начнут с полночи, так что все разъехались пораньше, потому как этим двоим нужно было рано вставать. А потом потянулись сутки тишины, в которых только два человека понимали, что вообще происходит и зачем-то следили. Но для всех остальных это был обычный день. Ису с сёстрами занимался магазином. Миядзаки же провела день в корпорации, отдав при этом странный приказ начальникам отделов пользоваться компьютерами пореже и подготовить дубликаты всей важной информации в бумажном виде. Несложно, конечно, но суеты и дурной работы корпоративник Кин добавила. Еще и старший Миядзаки на их мольбы никак не отреагировал, лишь подтвердил приказ в внучки. Так прошли сутки, а потом всю ночь Мика обрабатывала полученные данные на новеньком, специально купленном для нее корпорации Миядзаки, ноутбуке. Это случилось под утро. Мика проснулась, неспешно прогулявшись до ближайшей кофейни – пока ИСО не видит. Поднялась к себе на второй этаж и стала переодеваться в более удобные домашние вещи. Как раз, проходя мимо компьютера, кинула на него мимолетный взгляд и замерла, медленно читая сформированный отчет. Губы девушки растянулись в кровожадные ухмылки. «Вот ты и попался, говнюк!»